Загадочный дом на туманном утесе. По утрам, у скал за Кингспортом, с моря поднимается туман. Белый, слоистый, он поднимается из морских глубин к своим собратьям-облакам, принося им видение подводных пастбищ и таинственных пещер Левиафана. Примечание. Левиафан – в библейских сказаниях огромное морское чудовище, которое может отождествляться с крокодилом, китом или гигантским змеем. Конец примечания. Позднее частички этих видений возвращаются на землю вместе с тихими летними дождями, которые – Падая на островерхие крыши, вдохновляют живущих под ними поэтов. Человеку в этой жизни трудно обойтись без тайн и старинных легенд, без тех сказочных историй, что по ночам нашептывают друг другу далекие планеты. Когда в подводных гротах тритонов и в древних затонувших городах звучат первобытные мелодии властителей древности, великие туманы поднимаются к небесам, неся с собой тайное знание, недоступное человеку. Примечание. Тритоны. Здесь идет речь об античных морских божествах, изображаемых обычно в виде старцев или юношей с рыбьим хвостом вместо ног. Конец примечания. В такие минуты Глаза, устремленные в сторону моря, видят одну лишь белесую пустоту, как если бы краю теса был краем вселенной, а колокола на невидимых бакинах звонят торжественно и протяжно, словно паря в волшебном океане эфира. К северу от Гинкспорта скалы образуют террасы, нагроможденные одна на другую и достигающие огромной высоты.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 неся с собой легенды далекого лесного края и мимолетные воспоминания о холмах Новой Англии. Для жителей Кингспорта этот утес имеет такое же значение, как для какого-нибудь морского народа полярная звезда, большая медведица, кассиопея или дракон. А в их представлении этот утес является собой одно целое с небесной твердью, Туман закрывает его точно так же, как скрывает он солнце и звезды. К некоторым из утесов местные жители относятся с любовью. Одному из них они дали имя «Отец Нептун» за его фантастический профиль. Ступенчатые уступы другого нарекли «большой дамбой». Но этой скалы люди явно страшатся. Уж очень она высока и неприступна. Впервые увидев ее, португальские моряки суеверно перекрестились, а местные старожилы Янки до сих пор уверены, что если бы кто и смог взобраться на этакую высоту, последствия для него были бы ужасней смерти. Тем не менее, на этом утесе стоит древний дом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 Краем вселенной, И колокола на бакинах торжественно звенят, Свободно паря в туманном эфире. Но все это только домыслы. На грузном утесе никто никогда не бывал. Даже просто взглянуть на него в подзорную трубу Решались немногие. Правда, люди, приезжающие сюда летом на отдых, Не раз направляли в ту сторону свои Щегольские бинокли, но видели только серую, остроконечную крышу, поднимающуюся чуть ли не от самого фундамента, да еще тусклый свет маленьких окон в сумерках. Приезжие не верят, что пресловутый некто живет в этом доме на протяжении сотен лет, но не могут доказать свою правоту коренным кинспортцам. Даже страшный старик, который беседует со свинцовыми маятниками, подвешенными в бутылках, расплачивается с бакалейщиком старинными испанскими дублонами и держит каменных идолов во дворе своего дома на водяной улице. Может сказать лишь то, что дела с домом обстояли точно так же еще в те времена, когда его дед был мальчишкой и даже много раньше, когда Белчер или Ширли Не говоря уже про Паунела или Бернарда, были губернаторами его королевского величества колонии Массачусетс. Примечание. Белчер, Ширли, Паунел, Бернард, Джонатан Белчер, 1682, 1757. Уильям Ширли 1694-1771, Томас Паунелл 1722-1805 и Фрэнсис Бернард 1712-1779 были губернаторами колонии Массачусетского залива, соответственно, в 1775 30 1741. 1741, 1756 с перерывом. 1757, 1760. И 1760, 1769 годы. Конец примечания. Однажды летом в Кингспорт приехал некий философ.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 Ол не наблюдал туманы с вершины отца Нептуна и пытался проникнуть в их таинственный мир, взбираясь по крутым ступеням большой дамбы. Каждое утро он подолгу лежал на утесах и, вглядываясь в загадочную пелену за краем земли, прислушивался к призрачному звону колоколов и далеким пронзительным крикам, которые вполне могли быть криками обыкновенных чаек.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 Потолковал со страшным стариком, который, хотя и не особенно жаловал посторонних, пригласил таки его в свое мрачное жилище, где низкие потолки и изъеденные жучком панели не раз отражали эхо весьма странных ночных монологов. Само собой разумеется, Ол не обратил внимания на серый, никем не посещаемый дом на зловещем северном утесе, который, по слухам, был посвящен в тайны морских туманов и представлял собой одно целое с небесной твердию. Он висел над Кингспортом всегда и во все времена был загадкой для его обитателей. Страшный старик сиплым голосом рассказал Олни, слышанную от отца историю о том, как однажды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 А дверь это надо заметить, расположена всего в нескольких дюймах от края скалы и, может быть, видна только с борта корабля. В конце концов, изголодавшись по новым впечатлениям и презрев всеобщий кингспортский страх и обычную лень сезонного дачника, Ол не принял роковое решение. Вопреки консервативному воспитанию, а, возможно, как раз благодаря ему. Ибо однообразная жизнь пробуждает томительную жажду неизведанного. Он вознамерился забраться на таинственный утес и войти в древний заоблачный дом. Здравый смысл подсказывал ему, что обитатели дома могут добраться до него более легкой дорогой со стороны устья мискотоника. Может быть, зная неприязнь к ним, кинг-спортцев, или, будучи не в состоянии спуститься в город по отвесному южному склону, они делали необходимые закупки в Аркхеме. Тщательно осмотрев это место, Олн еще раз убедился в его неприступности. С востока и севера вертикальные стены поднимались от самой воды. Оставался... Необследованным лишь западный гребень скалы, направленный в сторону Аркхема. И вот однажды ранним августовским утром Ол не выступил в поход. Он двигался на север по живописным проселочным дорогам, мимо Пруда Хупера и старой кирпичной мельницы. Луговой склон плавно поднимался к горному кряжу над Мискотоником. Отсюда открывался дивный вид на белые георгианские шпили Архема и на широкие поля за ними по ту сторону реки. Ол не обнаружил узкую тенистую тропинку, ведущую к Архему. Того, что он искал, дороги в сторону океана, не было и в помине. Усть реки было окружено сплошными лесами, и ничто здесь не говорило о присутствии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 Находились какие-то потайные пещеры или подземные ходы. Вверх по склону росла невзрачная травка до чахлые побеги черники, а за ними виднелась лишь голая скала до да серый дом, застывший на ее вершине. Гребень скалы становился все уже, и у Олни начала кружиться голова. Он вдруг остро ощутил свое одиночество и беспомощность. К югу от него была наводящая ужас пропасть над Кингспортом. К северу — отвесная стена высотой не менее мили и устье реки где-то далеко внизу. Внезапно перед ним открылась расселена футов в десять глубиной. Он повис на руках и спрыгнул на покатое дно, а затем с риском для жизни — полез вверх по трещине в противоположной стене. Ему пришло в голову, что обитателям этого жутковатого дома приходится несладко во время путешествия между небом и землей. Когда он выбрался из расселены, уже начал собираться утренний туман. Но ему был ясно виден впереди высокий дом, серые под цвет скалы, стены и острый конек крыши, окутанный молочно белыми морскими испарениями. Он не рассмотрел стену дома, обращенную к суше. Пара решетчатых окон с тусклыми стеклами, забранными свинцом, в манере XVII века, и ни намека на дверь. Облако тумана продолжало сгущаться, и он уже не видел внизу ничего, кроме сплошной белой завесы.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 Узкая входная дверь распахнулась над тысячефутовой бездной. Затем внутри раздались тяжелые шаги, и Ол не услышал, как открыли окно сначала на северной стене, с противоположной стороны дома, а потом на западе, за углом. Вслед за этим должны были открыть окно под низко свисавшим карнизом на южной стороне, там, где он стоял.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 Из западного окна высунулось лицо, обрамленное черной густой бородой. Взгляд блестящих глаз хозяина был пронзителен, но голос его звучал мягко, с какими-то архаичными интонациями, поэтому Олни не испытал шока, увидев протянутую ему загорелую руку. С помощью хозяина он перелез через подоконник Я очутился в низкой комнате, обитой черными дубовыми панелями и уставленной резной мебелью эпохи Тюдоров. Примечание. Эпохи Тюдоров. Династия Тюдоров. Правила в Англии в 1485-1603 годах. Конец примечания. Мужчина был одет в старомодный кафтан и по виду напоминал моряка со средневекового галеона. Олни не слишком много запомнил из того, что тот ему рассказывал. Сейчас он даже не может с определенностью сказать, кем был бородач, но утверждает, что был он необычен, добр, и что, находясь рядом с ним,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 На равнине появились первые поселенцы и увидели высоко над собой его молчаливый дом. День шел своим чередом, а Ол не все внимал его рассказам о старине и далеких чудесных краях. Он услышал о том, как цари Атлантиды боролись с громадными скользкими морскими гадами, выползавшими из расселин на дне. Узнал, что... Храм Посейдона, украшенный мраморными колоннами и увитый водорослями, до сих пор иногда является взору матросов, чей корабль обречен на гибель. Вспоминал рассказчик и времена титанов, и те смутные века царства хаоса, когда еще не было ни богов, ни даже властителей древности, а иные боги веселились и танцевали на вершине горы в каменистой пустыне близ Ультара, что лежит за рекой Скай. Неожиданно раздался стук в дверь, в старинную дубовую дверь, украшенную гвоздями с квадратными шляпками, за которой была одна лишь бездна. Ол не вздругнул от неожиданности, но бородач сделал успокаивающий жест, на цыпочках прошел к двери и заглянул в глазок. Вероятно, ему не понравилось то, что он увидел, потому что, приложив палец к губам, он обошел комнату, кругом закрывая окна. Только после этого он занял свое место напротив гостя. Он не увидел, как неясный черный силуэт появился поочередно в каждом из полупрозрачных окон и, чуть погодя,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 Бородатый хозяин совершал какие-то ритуальные действия и, передвигаясь по комнате, зажигал высокие свечи в старинных прекрасной работы подсвечниках. Он все посматривал на вход, словно кого-то ожидая. В конце концов, как бы в ответ на его вопросительный взгляд, послышалась серия легких ударов в дверь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 грозного вида старик, то был Ноденс, хозяин великой бездны. Примечание. Ноденс – кельтский бог моря, охоты и врачевания, почитавшийся в языческой Британии. Конец примечания. Тритоны извлекали сверхъестественные ноты из своих перламутровых раковин, анериды подняли ужасный шум, ударяя в гулки панцири неведомых морских моллюсков. Ноденс протянул морщинистую руку и помог Олни с бородачом забраться в свой просторный экипаж. При этом раковины и панцирные гонги взвыли и загрохотали с удвоенной силой. Сказочный кортеж покинул утес и растаял в безбрежном эфире, а производимый им шум потонул в раскатах надвигающейся грозы. Всю ночь в Кингспорте наблюдали высокий утес, изредка появлявшийся между летящими тучами. Когда ближе к утру в его окнах погасли огни, суеверные люди шептали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 а в полдень свирели эльфов запели над океанским простором, возвестив о возвращении Томаса Олни. Он шел легкой походкой, в совершенно сухой одежде, взгляд его был задумчив и как-то странно рассеян. При этом он не смог толком объяснить, что именно произошло с ним в вознесенном под небеса жилище безымянного отшельника, не помнил, как спустился с высоты, вообще не желал ни с кем говорить о своем путешествии. Разве что со страшным стариком, который позднее на все любопытные расспросы отвечал коротко и маловразумительно, что, мол, спустился не совсем тот, кто поднимался, и что якобы под островерхой крышей, а может быть и где-нибудь в недосягаемых, туманных высях, все еще блуждает потерянная душа того, кто прежде был Томасом Полни. С тех пор в течение долгих однообразных лет философ трудился, ел, спал, словом, покорно влочил существование добропорядочного гражданина и никогда больше не проявлял интереса к вещам чудесным и сверхъестественным. Дни его сейчас текут спокойно и размеренно. Женушка все толстеет, а дети выросли, поумнели и стали хорошей опорой для стареющего отца, который не упускает случая этим похвастаться. Взгляд его давно уже утратил огонек беспокойства, и если он, когда и прислушивается к торжественным колоколам или дальним свирелям эльфов, то лишь во снах с годами посещающих его все реже и реже. Никогда больше семейство Олни не приезжало в Кингспорт. Им не пришлись по вкусу нелепые старые домишки и вечная сырость этого приморского городка. Теперь они каждое лето отдыхают в нарядном бунгало на... В Бористольском Нагорье, где нет крутых утесов, а соседи в большинстве своем являются культурными городскими дачниками. Между тем в Кингспорте ходят самые невероятные слухи. Даже страшный старик допускает, что его дедушка рассказал далеко не все из того, что ему было известно. Ибо теперь всякий раз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 неземной радости, а маленькие окошки небесного дома светятся ярче, нежели раньше. Они подметили также, что ослепительное сияние все чаще загорается над островерхим домом, и тогда на фоне голубоватых зорниц утес и дом выглядят каким-то фантастическим черным миражом. Утренние туманы стали еще более непроницаемы. И многие моряки сомневаются в том, что висящий над морем торжественный звон и впрямь исходит от Бакинов. В то же самое время, что хуже всего, молодежь Кингспорта, отринув страхи, с любопытством прислушивается к далеким завываниям северного ветра. Они клянутся, что старый дом не может служить источником беды и зла,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 Добавят еще туманов и голубоватых огней. И, может быть, сами старые боги, на чье существование они робко намекают, боясь, что эта ересь достигнет ушей приходского священника, явятся из морских глубин и с вершины неведомого кадата, затерянного среди холодной пустыни, чтобы вновь поселиться на дьявольском утесе в опасной близости от ласковых холмов и долин Новой Англии. Они не хотят этого, ибо простым людям общение с потусторонними силами никогда не приносило добра. Кроме того, страшный старик частенько вспоминает слова Олни о том первом стуке, которого устрашился отшельник, и о черном силуэте за полупрозрачными окнами дома. Все эти тайны ведомы лишь властителям древности и никогда не станут достоянием людей. А пока же густой туман каждое утро поднимается от подножья утеса на головокружительную высоту к серому дому со остроконечной крышей,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 когда в подводных гротах тритонов, в древних затонувших городах звучат первобытные мелодии властителей древности, великие туманы поднимаются к небесам, а Кингспорт, ютясь на склоне холмов под надзором зловещего каменного часового, видит в стороне моря лишь мутно-белую пустоту